Четыре часа утра. Шесть часов после катастрофы. Люди испуганно жались друг к другу, перешептываясь в небольшом кабинете. Николай устало сидел прямо на полу у двери. С другой стороны сидел капитан. В коридоре раздался резкий каркающий скрипящий звук, которым существа, заполонившие школу, изредка переговаривались между собой. Парень вздрогнул, вынырнув из полудремы. Случайно пнул военного, от чего тот чуть не подскочил. «Извини», — шепотом произнес охранник в темноту. Фонари они не включали, боялись, что зараженные увидят свет. «Ага», — донесся из темноты зевок капитана. В дверь кто-то ударился. Существо потыкалось в закрытую массивную дверь, поскреблось. Оно с шумом втянуло в воздух и, резко крикнув, унеслось по коридору. В углу кто-то сдавленно закашлялся. Тут же ему шикнули из другого угла. Небо за окном стало чуть светлее, грохот от воды заметно стих, перейдя на ровный шум, похожий на стоящий где-то внизу огромный старый телевизор с ненастроенной передачей. Час назад Николай осматривал окрестности. Вода грязным потоком продолжала разносить городок. Где-то вдали полыхало несколько строений. Гроза ушла, но серое небо не торопилось пропускать через себя первые рассветные солнечные лучи. Окна кабинета выходили на запад, и потому застать рассвет группе выживших не светило. «Николай!» — раздался шепот капитана. «М?» — лениво отозвался тот. «С рассветом на базу прилетит вертолет!» Немного помолчав, продолжил военный. «И...» «Им нужно забрать образцы. Они у нас. По протоколу им необходимо их забрать, понимаешь?» «Нет», — зевая ответил парень. Мысли текли лениво от усталости и сонливости. Глаза щипало, хотелось спать, тело гудело от перенапряжения. «Образцы у нас», — снова проговорил капитан. «Я связывался с базой. Они знают об этом. Если мы сообщим координаты, то сюда прилетит вертолет». Нас или спасут, или этих тварей перестреляют mm. И в чем проблема, капитан? Насторожился Николай Рация в лодке Устало отозвался тот Если доберемся до нее, то можно вызвать спасателей, плюс часть людей спасти Интересно как? Потерев лицо, проворчал парень, осмысливая сказанное, меняя положение Тело затекло Надо придумать Также устало ответил капитан. «Но можно из окна прыгнуть в воду, доплыть до лодки, отвязать ее и отплыть. Течение не такое сильное. Можно на ней потом уплыть подальше, вывести хотя бы половину выживших. В воду нельзя, напомнил капитан. Она же отравлена. Николай тихо кашлянул. Какая доза опасна? Сколько? Капли, стакан? Для всех по-разному. Помолчав, ответил военный. «В районе 50 граммов внутрь. И, думаю, несколько капель в рану». «Понятно», — глухо ответил Николай, вновь потирая глаза и зевая. Голова гудела, мысли пьяно текли в голове. «Можно выбраться на крышу и оттуда по веревке спуститься в лодку. Или провести ее веревкой по краю крыши сюда, а тут уже спокойно спуститься прямо в нее». «А выход на крышу где?» «Здесь», — махнул в темноту парень, но, вспомнив, что вояка его не видит, добавил. «Здесь, на этаже, прямо по коридору в конце справа будет дверь. Младшая школа всего в два этажа. А это в три, потому там выход под крышу младшей школы. А оттуда, по пандусу, на крышу старшей школы выйти можно. Двери запираются?» — оживился капитан. «В коридоре?» На двери замок обычный, в дужке продетый. Быстро не открыть, ключа нет. Придется сбивать. Дальше под крышей идет длинный коридор. В конце, перед пандусом, есть еще одна дверь. Стальная, крепкая, двустворчатая. Она на засов простой закрывается, но только с наружной стороны изнутри ее не закрыть. Никто на крыше закрываться от толпы зомби не планировал. — Плохо, — проворчал военный. Выходит, что первую дверь надо ломать, а вторую мы закрыть не сможем. Да. Сколько там коридор длиной? Тут, тут до площадки метров пятнадцать, затем двери дальше метров тридцать. Ты видел школу-младшую, когда мы от тех тварей бежали? Ну, когда, лейтенанта? Я понял. Прикидывая что-то в голове, отозвался капитан. Ну вот, на всю эту длину под крышей коридор утепленный проложен. Там планировали третий этаж строить, но не успели. Значит, придется держать оборону у двери, пока сбиваем замок и пока бежим до пантуса. Засов можно закрыть, что-нибудь придумаем. Начал избавляться от сонных ленивых мыслей парень. Проденем веревку, на петельку повесим засов и изнутри его опустим. Он там вверх и вниз движется, по кругу как бы. Это хорошая идея, отозвался военный. Тварей можно лодкой на себя вывести. Она прилично шумит. Пока кто-то будет отвлекать, остальные переберутся на крышу. Да вроде дельный план, Кэп. Кто пойдет за лодкой? Я пойду. Я на ней сюда приплыл. Знаю, как ее завести, как управлять и как связаться со штабом. Капитан замолчал, ожидая ответа от охранника. Тот напряженно молчал. Не бойся. Начал он. Не кину. Я же не зверь. Женщин и детей смогу увезти. Не всех, конечно, но десяток в лодку уместится. Кэп, прошептал охранник, я тебе действительно не верю. Слишком уж много я повидал в этой жизни. Тебе ничего не стоит свалить отсюда. Но я знаю, что ты сдержишь свое слово. И тут дело вовсе даже не в том, что я отлично стреляю, а до лодки не так уж и далеко. Капитан ухмыльнулся. «Вот я почему-то не сомневался, что ты скажешь что-то подобное». «Я рад, что мы понимаем друг друга», — вернул колкость парень. «К тому же образцы останутся у нас». Капитан молчал. «До лодки нужно сперва добраться. Делать это нужно сейчас, пока еще темно, и у нас есть какой-то шанс». Парень посмотрел в окно на постепенно светлеющее небо. «Нужно попасть в соседний кабинет, у него окна выходят как раз на восток, где и стоит твоя лодка». Она там, считай, под окнами чуть справа будет у лестницы. Можно допрыгнуть или по веревке спуститься. Да, надо потихоньку попытаться пройти. Согласился капитан и начал подниматься, разминаясь. Дверь там, не знаешь, заперта? Заперта. Кивнул охранник, тоже устало поднимаясь. У меня есть ключ, они тут все одинаковые. Добавил он и отцепил с пояса связку. Люди, кто еще не спал, услышав обрывки разговоров военного и охранника, зашевелились, заперешептывались. В коридоре снова кто-то заскрипел. Все тут же притихли. «Николай!» — громко прошептал Альберт Алексеевич. «Что вы там думали?» «Нам нужно добраться до лодки». Так же шепотом ответил парень. «Вызвать вертолет к школе». «Может, дождемся рассвета?» «Или пока эти существа не уйдут, или спасатели сами нас не обнаружат», — горячо заговорил директор школы. «Нельзя открывать эту дверь. Эти... Эти...» Он замялся. «Существа? Они ворвутся и всех нас убьют!» «Да! Что вы удумали?» Повысил голос заместитель. Его поддержали недовольным ворчанием и другие напуганные люди, уставшие сперва от наводнения, а потом и от непонятных существ. «Нельзя открывать дверь!» Громче проговорил директор. «Никак нельзя!» «Тише!» Шикнула на него Алиса, подошедшая к охраннику, инстинктивно выбирая его сторону. «Они услышат!» «Нельзя!» Продолжал чуть ли не в истерике уже бульдог Алексеевич. «Никак нельзя! Они нас всех убьют! Вы...» Он начал заикаться. «Вы... Вы же видели, что они делали!» «Тихо!» Зашипел на него военный В коридоре кто-то снова громко вскрикнул И за дверью раздались шаги «Нет!» Выкрикнул директор, округлив от страха глаза, вжимаясь в угол Капитан бросился к нему, чтобы заткнуть паникера Но резкий удар под дых, сложивший директора пополам, опередил военного Леха был ближе и сообразил очень быстро Развернувшись, он со всей дури вломил директору, чего тот сипло заохал Приклад автомата военного опустился на услужливо подставленный затылок прямо посередине лысины. Директор охнул и грузно осел на пол, подхваченный парой рук. Люди заволновались зашуршали. Валентин хотел было начать что-то возражать, но капитан остановил его жестом, приложив палец к губам. В дверь мощно ударили. Николай прижался плечом с другой стороны, держа пистолет наготове. Снова удар. Топот в коридоре и крик клекот по всей школе. Мать! выругался охранник. Зараженный снова ударился в закрытую дверь, да так, что затрещало дверное полотно. Охранник налег со всей силы, удерживая ее. В дверь уже ломилось явно не одно существо. Алиса пыталась успокоить людей, жалобно подвывавших у стены под окном. Капитаны Леха подоспели к охраннику одновременно, прижались плечами к двери. Та трещала и ходила ходуном. Николай ощущал мощные удары с той стороны, судорожно соображая, что же можно сделать. Еще чуть-чуть и дверь не выдержит. Еще удар, еще один и все. Дверь скрипела и стонала, но держалась. Внезапно удары стихли. За ней раздался клекот. Существа вроде бы отступились. Побившись немного в закрытую дверь и не получив желаемого, не видя конкретной цели, они снова ушли в свой странный энергосберегающий режим. На полу заворочился бульдог Алексеевич. Тихо застонав, он открыл глаза. Тут же ему в нос уперся ствол автомата. «Еще хоть звук?» – прошипел военный. И «Я тебя выкину нахер в коридор к этим тварям или в окно в качестве приманки. Понял?» Директор судорожно сглотнул, выпучив свои жабьи глаза и медленно кивнул. «Они отошли!» — громко прошептал Николай. «Капитан, это наш шанс!» Военный вернулся к двери. В щель было видно, как несколько темных теней медленно спустились по лестнице на второй этаж, а некоторые ушли на площадку вглубь коридора, где уже был виден тусклый свет, лившийся в окна. «Надо двигать!» Согласился военный, закидывая автомат за спину. В руки он взял пистолет с глушителем, который оказался единственным в сумке среди пары автоматов, пистолетов и одного дробовика, которому, к сожалению, не нашлось патронов. «Леха!» – позвал охранник. Парень быстро, крадучись, подошел к мужчинам. «Закроешь за нами двери?» – начал инструктаж Николай, протянув юноше одну из раций. Возьми за ручку!» «И прежде чем закрывать, приподними дверь, чтобы не скрипела, потом запри». «Коль!» — шепотом позвала Алиса. «Будьте там осторожны». Он кивнул, провернул ключ, взялся за ручку и, слегка приподняв, тихо открыл створку. Две тени скользнули в коридор, не издав ни звука. Леха дрожащими руками закрыл дверь, провернув ключ. Выбравшись в коридор, мужчины тихо подошли ко входу в соседний класс». Капитан поднял пистолет и сел на одно колено на изготовку, готовый открыть огонь при необходимости. На площадке раздался клекот. Охранник ставил ключ, провернул. Тот уперся, не сделав полного оборота. Дверь разбухла, шепотом сказал он и попытался еще раз. Капитан выругался и прижался к стене, чтобы не выделяться в коридоре. На лестнице раздались шаги и тихий, но резкий клекот. Военный сжал ручку пистолета, неотрывно следя за раскуроченным дверным полотном. «Хрусь!» — пытался провернуться ключ замочной скважины. Шк-шк. доносились звуки на лестничной площадке. Снова вскрикнуло существо где-то в глубине темных школьных коридоров. Легкая тень упала на противоположную стену от лестницы. Существо полезло через завал, кроша остатки стекла и ломая попавшиеся под руки кусочки фанеры. Сородичи в глубине коридора заворчали, начали поворачиваться на звук. Одно из них громко заклокотало, заставив Николая вздрогнуть. «Быстрее!» — шикнул практически одними губами военный. Казалось, что сердце его билось громче, чем доносившийся до ушей охранника голос капитана. Хрусь-хрусь все скрижетал ключ, поворачиваясь, а кругом шаркали ногами зараженные по лестнице. Бывший человек медленно поворачивал голову в сторону притаившихся в коридоре людей. Взгляд кровавых глаз уперся в стену, сместился правее, еще правее. Вот в поле зрения попала запертая дверь. Вот уже существо осматривает коридор. Оно видит темное пятно справа, темнее, чем сам мрак в коридоре. Приглядывается силясь понять, что это такое. Внезапно что-то шикнуло мимо существа. Вжикнув, стремительно пролетела свинцовая муха. На площадке позади внезапно завалился один из сородичей существа. Оно дерганными рывками перевело голову на звук падающего тела. Увидело, как небольшая стая на площадке заволновалась, недоуменно глядя на внезапно упавшего собрата. Зараженный остатками горячего мозга свел все произошедшее воедино, и ракача повернул голову обратно. Коридор был пуст. До его ушей донесся мягкий звук закрывающейся двери, но бывший человек, не увидев цели, лишь глухо замычал и, шатаясь, словно пьяница, направился по коридору к месту, где только что виднелось темное пятно. Валившись в кабинет, Николай мягко закрыл за собой дверь, пропустив капитана вперед. «Молодец, капитан!» — отдышавшись, проговорил парень. Сердце стучало от волнения, тело покрылось потом. Выстрел военного оказался своевременным и спасительным Он специально выстрелил в дальнего зараженного, чтобы вся толпа не устремилась к ним, если бы вдруг упал тот, что не вовремя ввалился в коридор с лестницы Капитан тоже тяжело дыша поднял большой палец в знак одобрения «Мы вошли!» — тихо проговорил охранник в рацию, прислушиваясь к шагам за дверью «Хорошо!» — практически шепотом ответила рация голосом Лехи Мужчины подошли к окну. Света здесь было достаточно, чтобы можно было рассмотреть мебель, стоящую в кабинете, и не споткнуться об нее. Внизу текла грязно-коричневая масса реки. Лодка по-прежнему была на месте. Она слегка покачивалась на небольших волнах, создаваемых карнизом здания, привязанная к канатам к оконной раме межэтажного перекрытия. Занимался рассвет. В этом классе было заметно светлее. Тучи из непроглядно черных превратились в молочно-серые. Местами сквозь них просматривались более яркие пятна. В них, если присмотреться, можно было рассмотреть синеющее предрассветное небо. Дождь прекратился, ветер стих. Тихо открыв окно, капитан впустил в кабинет свежий бодрящий воздух, подставив лицо прохладным потоком утреннего ветерка. Николай протер зудящее от усталости лицо. «Давай веревку». Обернувшись, проговорил капитан и замер. Николай нахмурился. «Что?» Капитан внезапно навел фонарик на лицо парня, чего тот зажмурился и отскочил назад, машинально выкинув руку вперед, напрягая тело, готовясь отражать атаку, который был готов все то время, что они провели с капитаном в коридоре. Удара не последовало. «Глаза!» – проговорил капитан. Луч фонаря опустился. «Что?» — хрипло переспросил охранник. «Твои глаза!» — как-то обреченно проговорил военный. «Ты заражен!» Парень ошеломленно посмотрел на капитана и вновь машинально почесал зудящие глаза. Он быстрым шагом подошел к учительскому столу, отыскал в нем небольшое зеркальце, посветил на лицо фонариком и посмотрелся. Из него на парня глянули красные с сеткой разорванных капилляров глаза — Кожа вокруг век покраснела, словно у человека, попавшего под воздействие слезоточивого газа. Парень внимательно присмотрелся. Поднял пальцами одно веко, другое. Горло подступил ком. Сердце заколотилось сильнее, руки задрожали. Он пошатнулся, выронил зеркало. Чуть не упав, вовремя схватившись за стол, дико посмотрел на капитана. «Я думаю, это из-за дыма от генератора. Надышался в коридоре. Не нагнетай, капитан!» Тихо проговорил он. «Нет». Словно ставя точку в приговоре, обронил капитан и отвернулся. «Тогда я, видимо, заразился, когда спасал Олега!» С нервным смешком в голосе донеслось из-за спины. «Или наглотался, или в глаза попало!» Внезапно его вырвало прямо на пол. Резко, громко, тягуче. Существо в коридоре заволновалось, заскреблось в двери, но быстро успокоилось. Охранник, дрожа всем телом, утер рукавом бело-розовую пену. «Вот же ж... проговорил он с досадой, поднимаясь. «Судьба!» Парень медленно-молча стал разматывать веревку, привязал один ее конец к трубе, посмотрел вниз и выкинул второй конец в окно. «Все равно надо действовать!» – проговорил он, тяжело дыша от волнения. «Надо спасти людей!» «У меня еще есть время?» «Есть!» Подошел капитан. «Но у тебя его немного. Скоро будет приступ, и тогда процесс резко ускорится». Парень кивнул, протянул руку капитану. Рад был знакомству, Кэп. Военный пожал протянутую руку. «Спаси людей! Не подведи их, не обмани!» Проговорил охранник, глядя мужчине в глаза. «Боец!» С неодобрением протянул капитан, упрекая парня. Затем кивнул и полез в окно. Он ловко спустился сперва на навес над крыльцом, затем с него, словно кошка, скользнул в кабину лодки. Скользя по полу, лежа, он добрался до носовой части, отрезал швартовочный канат. Пристегнул трос, скинутый из окна к той же ручке на носу лодки. Таня спешно поплыла вдоль стены, увлекаемая течением. Веревка натянулась, батарея вздрогнула, но устояла. Лодка замерла, проплыв еще пару метров. Капитан высунулся из-под тента, показал большой палец. Николай открыл второе окно, самое дальнее в кабинете, скинул второй трос. Перецепив лодку, они провели ее еще дальше, к углу школы. Чтобы попасть под окна класса, где спрятались люди, нужно было обойти школу с торцевой части. Течение за школой оказалось встречным, но капитан, ловко хватаясь за карнизы окон и кирпич стены, Перегнал лодку дальше и скрылся за углом, закрепившись под окнами нужного кабинета Николай остался один Он потер лицо, посмотрел на свои дрожащие руки «Вот так», — тихо проговорил он Допрыгался Устало опустившись на стул, тупо глядя перед собой опустил голову Горло горело, мышцы ломило от захватывающего тела вируса и усталости Было обидно и горько Он старался спасти людей, быть им полезным. А что в итоге получил? Доигрался с судьбой. Проиграл. Пальцы парня задрожали, по щеке скатилась слеза. «За что?» Тихо спросил он в пустоту. Посмотрел на горизонт. Там вставало солнце нового дня. Его последнего дня. Больше он не посмотрит на восход, на мир за окном. Вскоре он увидит все это совсем другими глазами, точнее, глазами того существа, в которое превратится. Дыхание сперло от подошедшего к горлу комка. Мир жесток. Он боролся с инцидентом, находясь на его пике, и логично получил все, что ему причиталось. Никто ни в чем не виноват. Он мог бы сидеть и не рыпаться, как остальные, как, например, Бульдог Алексеевич или Валентин, быть подальше от всего этого. Но он выбрал свою судьбу, и сейчас расплачивается за нее. Что ж, видимо, таков его путь, начертанный когда-то холодной судьбой, и исправить что-то он уже не в силах. У него есть еще время, и нужно успеть спасти тех людей, что в страхе жмутся под окнами соседнего кабинета. Спасти их, спасти Леху, спасти Алису Евгеньевну. Пусть они живут, а он... А он и так славно пожил на этом свете. Николай резко выдохнул, стер слезы и решительно подошел к двери кабинета. Существо, скребущееся в дверь, ничего не успело понять. Вот только перед затуманенным взором был серый деревянный прямоугольник чего-то, что, кажется, называется «дверь», как внезапно в лицо ударил яркий, непривычный для воспаленных глаз существа свет. Что-то дернуло бывшего человека вглубь кабинета... И через мгновение острый кусок металла вонзился ему в голову, прекращая его не жизнь, окончательно успокоив простого водителя такси, пораженного страшным вирусом. «Дядь Коль, ты где?» Раздалось в рации. «Я в соседнем кабинете», — хрипло ответил парень. «Я на месте», — тут же раздался голос капитана. «Отлично! Леха, открывай окно, спускайте женщин в лодку». Капитан, возьми максимум, сколько сможешь. Хорошо, донеслось в рацию. Я пока еще из базы свяжусь. Леха, когда капитан заведет лодку, эти твари кинутся вниз на звук. Кэп, сделай кружок перед входом, пусть повылазят, дадут нам времени побольше. Хорошо. Тут же отозвался капитан. Так вот, Лех, продолжил парень и закашлялся. Не расслышал? Нервно отозвался Лёха. «Повторите!» «Я говорю...» Николай снова раскашлялся. Тело его пронзило боль от судороги, пробежавшей по телу. Он упал на колени, выгнался. Челюсти сжались до боли. Лёгкие, казалось, вот-вот разорвутся от давления. В глазах потемнело. Парень уперся руками в пол, стараясь продавить образовавшийся где-то внутри ком. «Дядь Коль! Алло!» Нервно шипела рация. «Коля!» Это уже голос Алисы в рации. «Что случилось? Повтори!» Парень захрипел. Вены на его шее вздулись. Пальцы до хруста сжали коробочку рации. Голова гудела, словно у пьяного. Мысли еле ворочались. Он смотрел на рацию, пытаясь ее не сломать. Старался разжать пальцы, но у него ничего не получалось. Спазм пошел на убыль. Дыхание восстановилось. С хрипом, отплевывая кровь из прокушенных губ, словно пьяный, Николай поднялся на ноги. Собрал силы и мысли в кулак. «Я здесь», — прохрипел он в рацию. «Уводите женщин!» «Капитан, давай быстрее!» «У меня...» «Он осекся!» «У нас мало времени!» «Уже?» — грустно спросил капитан в рацию. «Да». Чувствуя, как горло подкатывает новый комок, ответил охранник С погрузкой выживших вышла заминка Альберт Алексеевич вновь начал повышать голос, доказывая, что именно он должен быть одним из тех, кто спустится на борт лодки Выказывая собственную значимость и говоря о том, что именно он тут старший по должности Он знает много важного и будет полезен при координации спасательных работ именно в штабе нежели если будет сидеть здесь и ждать, пока за ним прилетит вертолет, и прилетит ли он вообще. На громкий шепот директора школы подтянулись новые существа, которые принялись ломиться в кабинет. «Я важен!» В голос завизжал директор, отталкивая от окна женщину, которая уже свесила ноги, готовая прыгнуть в протянутые капитаном руки. Женщина с визгом сорвалась и едва не упала в воду, в последний момент пойманная Петровым. В дверь замолотили с утроенной силой. Кто-то из мужчин оттащил директора. Дверное полотно скрипело и стонало, поддаваясь натиску зараженных. Из двери полетели щепки. Петли стали выгибаться, выходя из дверного косяка. Кто-то ударил визжащего директора в челюсть. Тот, всхлипывая, который раз за день повалился на пол, заплакав и закричав. Зараженные, услышав этот шум, навалились на дверь с утроенной силой, отчего Таня выдержала и начала крениться. Разом завыли женщины и их дочери. Мужики заволновались, глядя на изуродованные пальцы с огромными когтями, тянущиеся через пролом. Леха, хулиган, бунтарь, любимец всех девушек и спортивная надежда школы первым метнулся к двери, подпер ее плечом, сдерживая напор ломящихся в класс нелюдей. Будучи отлично сложенным, он с приличной силой врезался в дверь, да так, что, кажется, несколько существ, не ожидавших такой атаки, с грохотом повалились на пол коридора. «Помогите мне!» Простонал парень, упираясь в дверь изо всех сил. Люди, охваченные страхом, не могли сдвинуться с места. Дверь снова заскрипела, поддаваясь. В окно прыгнули сразу две женщины. Столкнувшись в полете, одна из них неуклюже упала на борт лодки и свалилась в воду, подняв тучу брызг. Снова закричал бульдог Алексеевич. Николай, слыша, что в соседний класс ломятся существа, экстренно соображал, чем может им помочь. Он схватил со стола учителя несколько глянцевых журналов, раскрыл их примерно на середине, приложил на руки и ноги, примотал скотчем, создавая хоть какую-то защиту подошел к двери и резко дернул ее на себя, распахивая. Тут же, не устояв, в кабинет валились несколько зараженных. Первому Николай пробил голову ножом, второму вломил с ноги и тоже добавил ножом. Больше сделать он ничего не смог, побоявшись стрелять в опасной близости от двери, за которой прятались выжившие. А также, не желая шумом выстрелов, привлекать новых зараженных, которые бродили где-то на нижних этажах. В класс свалилось сразу несколько существ, освобождая коридор. Лёха чуть было не вывалился вместе с дверью, когда та резко поддалась под его усилием. В коридоре раздался грохот, клёкот, яростный мат охранника. Парень глянул в образовавшуюся щель, но рассмотреть что-то было сложно. Коридор был пуст, а дверь в соседний кабинет распахнута. Из класса доносились глухие удары, звуки возни и сдвигаемой мебели. «Дядь Коль!» Выкрикнул Леха и принялся открывать дверь, чтобы помочь охраннику. За спиной скрикнула Алиса, чьи-то сильные руки внезапно оттолкнули парня. Дорогу ему заступил один из чьих-то отцов. «Ты что?» Шепотом вскрикнул он, всматриваясь в щель. «Они же ворвутся сюда!» «Ну он же там!» Горячо зашептал Леха. «Что там?» Подбежала Алиса. «Он...» Заикаясь, начал парень. «Дверь открыл!» они все туда ломанулись!» Алиса кинулась к двери, но была грубо схвачена за плечи и откинута вглубь комнаты. Еще один мужчина встал перед дверью. «Нельзя открывать!» Поддержал он рядом стоящего. В коридоре раздался стук закрываемой двери. «Вы там как?» Зашипела хриплым голосом Николай рация в руках Лехи. Тот чуть не подскочил от неожиданности. «Дядь Коль!» «Коль!» перебой зашептали Лёха и Алиса. «Что там у тебя?» «Нормально», — чуть помешков ответил парень. «Справился. Капитан пистолет оставил с глушителем». Голос на секунду прервался и продолжил снова, тяжело, устало. «Капитан, заводи лодку. Лёха, Алиса, готовьтесь, надо уходить. По моей команде тихонько бежим по коридору к двери. Лёха, ты впереди». Возьми автомат в сумке, я сзади буду прикрывать. Но! начал Леха, ища глазами в полумраке сумку военных. Времени нет! Успел сказать Николай, и тут же за окном взревел мотор. Лодка на малых оборотах ревя, как зверь, начала обходить школу, выкатываясь к ее входу. Я пошел! крикнул капитан в рацию. Вертолет вызвал! Удачи, боец! Принял! — хрипло проговорил Николай, досадливо прижимая руку к окровавленному боку. Кровь сильным потоком бежала из распоротой когтями плоти. Один из зараженных смог попасть прямо под бронежилет, разодрав одежду и кожу. По телу вновь пробежали судороги. В голове мутилось, в глазах все поплыло. Дыхание становилось тяжелее, но охранник смог устоять на ногах. Пистолет он убрал в кобуру, передвинув на грудь автомат. В коридоре раздался топот и клекот несущихся на звук мотора существ. Лодка замерла напротив входа в школу, газуя на холостых, раскачиваясь, как зверь влево и вправо, закидывая воду из-под мотора в раскрытое окно на межэтажной площадке. Первая тварь с грохотом свалилась в поток. Неуклюже перебирая руками и ногами, скалясь, ежесекундно захлебываясь, она поплыла к лодке, где ютились спасающиеся женщины. Капитан поддал газу, создав волны, которые на миг захлестнули плывущее существо. То неуклюже вскинула руки и скрылась в буруне пены. Следом один за одним в грязный поток кидались все новые зараженные. Лодка медленно поплыла прочь, водя их за собой. Увы, но не все из них кинулись в воду. Некоторые остались стоять на лестнице и на втором этаже, смотря своими кровавыми глазами в окна, не соображая, как им преодолеть прозрачную преграду. Николай, пошатываясь, вышел в коридор, аккуратно, как когда-то в одной из горячих точек, зачищая коридор. В нем было пусто. Как можно тише, прихрамывая на больное колено, он добрался до раскуроченной двери, ведущей на лестницу. Выглянул. «Никого». Обернулся и в полголоса крикнул Лёхе, чтобы тот начинал эвакуацию. Дверь открылась со скрежетом, внизу кто-то заклокотал. Охранник, не оборачиваясь, показал людям пальцем сигнал «Стоять!». Между перил он видел, как один за одним некоторые бывшие люди кидаются в воду и скрываются за пределами школы. Жаль, но не все существа поддались на этот трюк. По неизвестным причинам некоторые остались стоять у кромки воды. Видимо, в их мозгах не сработала цепочка «звук еда» или по какой-то другой причине, но они, клокоча и рыча, крутили своими головами, осматриваясь. Выждав момент, охранник помахал ладонью, и Леха, выйдя в коридор, повторил его жест. Первой выбежала Алиса. Крадучись, она подбежала к парню и обняла его. «Как ты?» – зашептала она. «Нормально». Отстранил ее парень, стараясь не поворачиваться. Срочно уводите людей, они не все побежали за лодкой. Девушка немного помешкала, как бы собираясь что-то сказать. Но решила, что сейчас не время, да и подскочивший Леха плавно увлек ее за собой. Люди один за одним не спеша стали покидать класс. Они старались двигаться по коридору тихо, но то один, то другой иногда случайно задевал обломки, лежащие на полу. Существа особо не реагировали на эти звуки, пока по закону подлости Именно Альберт Алексеевич не запнулся за большой обломок доски И с грохотом всем телом не завалился на пол «Мать!» Выругался Николай, видя, как некоторые существа подняли свои морды к источнику звука Два из них кинулись наверх Парень удобнее сжал автомат «Бегом!» Выкрикнул он, и группа выживших кинулась по коридору, уже не скрываясь. Первый зараженный поднялся на межэтажное перекрытие между вторым и третьим этажом. Увидев человека, оно громко заклокотало, но пуля, выпущенная из автомата охранника, прервала его зов на полуслове. Внизу раздались вой, рык и знакомый горловой птичий клекот. Зашлепали шаги, зашуршали тела. Двое мужчин подняли директора, и тот, ковыляя, чертыхаясь, неуклюже побежал вперед, расталкивая людей. Он бежал грузно, с сильной отдышкой, вытаращив глаза, покраснев как рак. Шаг, шаг, еще шаг. Бегал он в последний раз, еще будучи подростком, остав всеми уважаемым директором, вообще тяжелее шариковой ручки ничего не держал в руках. Этот забег на перегонки со смертью давался ему очень тяжело. В какой-то момент Альберт Алексеевич понял, что вот-вот упадет. Он схватился за чье-то плечо, в надежде удержаться. Женщина, бежавшая рядом, вскрикнула, вероятно, подумав, что это одна из тех страшных тварей схватила ее. Завизжав, она дернулась, споткнулась, вцепилась при падении за спину бегущего рядом парня. Тот, падая за какого-то мужчину, и они вчетвером рухнули на пол, создав затор. Люди, бежавшие рядом, обернулись помогли подняться женщине. Альберт Алексеевич вне себя от страха вскочил на ноги и понесся вперед, не разбирая дороги, глядя на то, как мелькают в коридоре вспышки от автомата охранника. Тот стоял у развороченной двери и пускал пулю за пулей в набегавшую волну зараженных. Последние двое мужчин, замыкавших процессию, вынесли две парты из кабинета, и когда охранник махнул им, запихали их в пролом, создав затор. Мужчины помчались по коридору. Альберт Алексеевич увидел скрюченные пальцы, торчащие из дверного проема, перекошенные лица бывших людей, изъеденные коростами и волдырями, тягучую слюну, летящую с их окровавленных зубов. Он так испугался, что не заметил, как вновь врезался в поднявшуюся женщину. Та упала и с криком схватилась за ногу. Альберт в страхе смотрел на прорывающихся существ. Перевел взгляд на кричащую женщину, затем снова на существ. Попятившись, перебирая руками, директор вскочил и бросился бежать, даже не попытавшись помочь женщине. Такое, как рыдая от боли и страха, завывая на одной ноте, поднялась и хромая стала двигаться вдоль стены, держась за нее. Мужчины, бежавшие последними, схватили ее за руки и, подняв, понесли вперед. Николай на ходу перезарядил автомат. Остановился на середине коридора, развернулся и пустил длинную очередь в мешанину тел и мебели. Пули звонка зацокали, влажно захлюпали, гулко застучали по бетону, телам, металлу. Впереди раздался выстрел. Еще один. Молодой человек обернулся. Неужели? Сердце дрогнуло, по телу вновь пробежал спазм. Всмотревшись, он разглядел Леху, стреляющего в замок на двери. Выдохнул. Выпустил остатки магазина в свалку И хромая побежал вперед, вновь перезаряжая магазин Он подбежал к группе выживших Как раз в тот момент, когда Леха справился с замком И людской поток хлынул в темный коридор Ведущий к следующей двери Охранник хмуро посмотрел на замок Поковырял его рукой Мысли туго и лениво ворочались в голове Что-то с этим замком было связано Но что? Парень потряс головой «А как теперь?» — начал Леха. «Чем-то подпереть! Как-то дверь закрыть надо!» Николай слышал слова парня, словно через подушку, понимая лишь некоторые из них. «Иди!» — выдохнул он и повернулся на грохот в коридоре. «Но как?» — крикнул Леха. «А вы как?» «Коля!» — крикнула Алиса, замешкавшаяся у второй двери и, видя заминку, помчалась обратно. «Бежим!» — крикнула она. Словно в замедленной съемке она видела, как рука Николая поднялась, силой толкнула Леху в коридор. Выронив автомат, тот сделал пару шагов, а поглядел на охранника. Тот невозмутимо коснулся двери и начал ее закрывать. «Нет! Нет!» — крикнула Алиса, понимая всю ситуацию. «Нет! Дядь Коль!» — крикнул Леха и, рассмотрев наконец-то лицо охранника, вздрогнул. «Нет!» «Дядь Коль, да как так-то?» Вскрикнул он, и слезы брызнули из глаз. «Нет!» Заплакала девушка, подбежав к двери, которую Николай уже наполовину закрыл. «Ну нет же, нет!» Закричала она, пытаясь заглушить клёкот, доносящийся из коридора. «Извини!» Непослушным языком проговорил охранник, нервно качая головой, словно отмахиваясь от мухи или в приступе конвульсии. «Не подходи!» Заразился прохрипел он Нырял За Олегом, вода Наверное, заразился Парень пытался объяснить девушке все, что произошло Но с разбитых кровавых губ срывались лишь отдельные слова Да почему? Да почему он? Ну как так-то? Девушка зарыдала, захлюпала носом, закрыв лицо Чувство несправедливости переполняло ее Почему один из самых добрых и отважных людей, которых ей посчастливилось повстречать, умирал такой страшной смертью? Почему человек, который в течение всего этого времени, с начала катастрофы, будучи всегда впереди, спасавший их всю эту дикую адскую ночь, сейчас стоял пораженный смертельным вирусом, превращаясь в такое же дикое, жаждущее крови и убийств существо, А те трусливые пародии на людей, сжавшиеся сейчас у противоположной двери, остались жить. Почему не трус Бульдог Альбертович с его прихвостным Валентином? Почему те, кто трусили даже взглянуть на этих существ, останутся жить, а Олег, отправившийся добывать воду и еду с охранником и молодым юношей, еще сегодня бывшим школьником, погиб по глупости, подхватив через порез смертельную болячку? Ответ на этот вопрос, наверное, не даст никто, но, скорее всего, он скрывается в том, что тот, кто рискует своей жизнью ради других, рано или поздно оступится, промахнется или чуть-чуть не дотянет в игре со смертью. Проиграет ей в то время, как тот, кто прячется за спинами, оставаясь в безопасности, будет жить. Но каждому свое, каждый сам выбирает свой путь. Каждый сам волен выбирать, оставаться дрожащей пародией человека перед ликом опасности или, не думая о себе, кинуться в горящий дом и спасти хотя бы одну жизнь, отдав взамен свою. — Уведи ее, — Прохрипел охранник. Леха, утерев лицо, поднял девушку и поволок ее за собой. Последнее, что увидел Николай, прежде чем закрыл дверь, это спину парня, на футболке которого проступала кровь. Он закрыл дверь, обернулся, уперся в нее спиной, пошире расставив ноги. Непослушные руки подняли какую-то штуку, которая была в них. Что-то тяжелое, железное, пахнущее порохом и маслом. Мозг выдал сигнал опасности, исходящей от нее. Парень почему-то не помнил, как она называется, но руки помнили, как они должны действовать. Правая рука дернула какой-то крючок, тот с слязгом откатился и ударился, вернувшись на место. «Левую руку вперед, взяться вот так, правую, правую что?» «Неважно, правый верхний кусок тела сюда, палец сюда?» Алиса едва переставляла ноги, рыдая и спотыкаясь. За дверью звонко застрекотал автомат. Существа в коридоре зарычали, завыли. Раздался шум падающих тел и клёкот. Клекот разносился по коридору из-за двери, отгородившей их от набегавшей волны». Девушка вздрагивала от каждого выстрела, ожидая, что он будет последним. Что вот-вот там за дверью раздастся победный это означающий, что человека, которого она полюбила за характер, волю к победе и силу, больше нет. Алиса споткнулась, когда не услышала очередного выстрела, который должен был звучать в непрерывном такте «та-та-та». Только схватившись за идущего рядом Лёху, она смогла удержать равновесие. Выстрела все не было и не было. Она надеялась, что он снова раздастся, что выстрелы будут звучать бесконечно, и Николай останется жив. Вместо выстрела из-за двери раздался полурык-полукрик, плавно перешедший в клекот. Добравшись до двери, девушка в слезах начала подниматься по ступенькам. Дойдя до середины лестницы, она обернулась. Лёха стоял внизу, полуобернувшись на дверь, за которой доносились яростные крики. Та дрожала под ударами и натиском плоти, рвущейся из-за нее. «Леш!» — позвала девушка. «Надо идти!» «Дверь!» — тихо сказал парень, указывая на нее. «Что?» — переспросила девушка, вытирая слезы, спускаясь на пару ступеней ниже. «Засова нет!» — грустно проговорил парень. «Как?» — испуганно кинулась девушка. Засова, о котором говорил Николай, когда они с капитаном обсуждали план, и вправду не было. Место, на котором должна была висеть стальная ручка, было сточено, а самого запора нигде не было видно. «Убрать, я сказал, этот чертов засов!» вспомнились свежащие слова бульдога Алексеевича накануне праздника. «Чтобы там ученики заперлись? Нет, никакого инцидента!» Девушка взвыла от беспомощности. «Идите!» Тихо проговорил Леха, закрывая двери, отгораживая их от тускло освещенного коридора, повернувшись к девушке спиной. Та вскрикнула, вновь прижав руки к рту. «Леш!» Выкрикнула она, вновь зарыдав. Парень, нахально улыбаясь, повернулся спиной двери. «Ты-то как?» Взвыла учительница. «Когда?» «На лестнице», устало проговорил парень, пропихивая левую руку в скобу на двери когда на дядю Колю та тварь напала. Девушка смотрела на юношу, не веря своим глазам. Тот, гордо вскинув подбородок, просунул правую руку в скобу на правой створке двери, напряг руки, пристраиваясь, поморщился, когда металл коснулся ран. «Идите», – прошептал он, уперевшись ногами в нижнюю ступень. «Они идут». В коридоре за спиной Лехи раздался грохот, вой и клёкот. Топот разнесся по коридору. Он все приближался и приближался. Девушка, ошалела, глядя на юношу, медленно попятилась назад. «Идите!» — крикнул парень, напрягая все мышцы тела. Девушка повернулась и помчалась наверх, не разбирая дороги. Леха просунул руки подальше в скобы, зашипел. Топот приближался, пока не врезался в дверь. Первый удар заставил парня закричать. Мышцы на руках сдулись. На левой образовалась гематома. Второй удар. Кожа на правой руке содралась под скобой. Третий удар. Что-то хрустнуло в спине. Парень закричал от боли, но продолжал упираться ногами в ступеньку, держа стальную дверь, словно распятый Иисус. Створки двери давили, пытались открыться, но парень стоял. Кровь брызнула из носа на грудь. Спина и руки хрустели от разрывов и переломов. В двери долбили яростно, неистово. Леха поднял голову и увидел, как яркое пятно от открывающейся наверху двери погасло. Он закричал кровавым ртом, напряг ноги, но продолжал стоять, сдерживая собой, как живым засовом, дверь, последнюю отгораживающую еще живых людей от уже неживых. Алиса упала на последние ступеньки, вывалившись на крышу. Снизу донесся крик парня, который держался из последних сил. Она заткнула уши, чтобы не слышать этот крик, навсегда въевшийся в ее сознание. Пять часов утра, 9 часов после катастрофы. Рок от вертолета раздался на заре. Уставшие, измученные люди толпились на краю крыши, укрывшись за будкой воздуховода вентиляции. Альберт Алексеевич первым выскочил из-за укрытия и начал размахивать руками, в которых держал свой пиджак. Вертолет медленно приближался, разнося по округе грохот. Зависнув над крышей, он плавно приземлился, и из открывшейся двери выскочили несколько бойцов в черной одежде с автоматами в руках. «Я директор школы!» — закричал бульдог Альбертович, прихрамывая, радостно заторопился навстречу спасителям. «Николай!» — резко спросил боец в черном шлеме у подбежавшего. «Нет!» Внезапно замерев, выдавил из себя бульдог. «Альберт Алексеевич!» — проблеял он. «Кто Николай?» — громче проговорил боец. «У кого посылка?» «Вот!» — тихо сказала Алиса, подойдя к бойцу. Он не выжил. Девушка протянула военному алюминиевый чемодан... Тот быстро взял его, набрал код на панели и открыл. Кивнув головой, он захлопнул ящик и скомандовал. «Всем вертолет!» Бойцы в черной униформе с автоматами в руках и таких же черных касках медленно, прикрывая друг друга, спускались по лестнице. Лучи фонарей освещали все пространство закутка. Повернув на лестничной клетке, шедший впереди замер, подняв кулак и наведя прицел автомата на дверь. Там распятый на створках двери висел, упираясь ногами в пол с просунутыми руками в скобы, роняя зеленую тягучую слюну на грудь, первый из зараженных. «Совсем молодой парнишка!» Он поднял голову, и в его кровавых глазах отразился мрак. Существо дернулось, но скобы не дали ему продолжить движение. Выстрел, раздавшийся за закрытыми дверями, остался неслышимым для десятка стоявших в коридоре зараженных. Они вяло переминались с ноги на ногу, бродили по пустому коридору школы, где еще недавно весело бегали дети, подгоняемые школьным звонком. Дверь неслышно открылась. Ближайшее существо медленно обернулось и рухнуло, словно подкошенное, с аккуратной дыркой в голове. Вместе с ним синхронно попадали все остальные. «Коридор чист!» — отчеканил боец с нашивкой сержанта. «Двигаемся!» — раздался голос старшего группы. Пройдя за вторую дверь, бойцы спецотряда обнаружили настоящий завал из тел зараженных. Некоторые из них были с пулевыми отверстиями в головах, некоторые с узкими, словно от ножа. По полу были рассыпаны гильзы. Чуть дальше по коридору валялся автомат и три пустых магазина. Еще один полный лежал чуть дальше у открытой двери в кабинет. Боец жестами попросил прикрыть его и тихо двинулся к двери, аккуратно заглянул в нее и отпрянул. Показал один оттопыренный палец. Сменил автомат на пистолет с глушителем. Из группы выдвинулся второй боец и тяжелым шагом направился к двери, никого не боясь. Он открыл дверь шире и вошел в класс У школьной доски стоял зараженный Рукой он тыкал в школьную доску, и елозя по ней окровавленным пальцем Военный в черном комбинезоне подошел ближе На доске висела топографическая карта страны Окровавленный палец существо прижимало где-то почти в самом низу Фигура медленно обернулась Блестящим забрали шлемы, отразились мертвые кровавые глаза зараженного. Военный медленно поднял рукой забрала шлема. Твой бой окончен, боец! Устало проговорил капитан Петров. Зараженный дернулся, но тут же замер, словно сдерживая самого себя. Раздался тихий хлопок. Бывший охранник медленно осел на пол, закатив глаза. Капитан подошел и встал над ним. «Спасибо за все», — проговорил он, отдав честь. Медленно повернув голову, он посмотрел на карту. Кровавый след от пальца находился аккурат на юге страны, в горной местности, где-то на Алтае, чуть повыше голубоватой надписи «Катунь». Вертолет медленно лениво поднялся над крышей школы, унося в своем стальном чреве людей, переживших эту ночь. Алиса сидела у иллюминатора и задумчивым взглядом провожала несущиеся внизу пейзажи. Бурная река, вышедшая из берегов, превратила город в руины. Тут и там были видны развалины домов, местами чадящие густым черным дымом. Повсюду виднелись завалы из мусора и обломков автомобилей. И везде, куда хватало глаз, были они. Грязные, окровавленные фигуры были повсюду, стоило лишь присмотреться на крышах разрушенных зданий, запертые в проплывающих мимо автомобилях, в завалах мусора и просто в реке. Взрослые и дети, мужчины и женщины, толстые и худые, всех мастей, сословий и уровней власти. Одна гроза, совершившая эту чудовищную аварию, превратила всех, кому не посчастливилось выжить в эту ночь, в вечно голодных кровожадных монстров. Алиса подняла взгляд к горизонту, туда, где на самом его краю виднелась туча, несущая с собой споры смертельного вируса, распространяя его на своем пути. Девушка посмотрела на уставших, изможденных людей. «Каково им будет теперь жить в этом новом мире, где каждая капля незараженной воды на счету? Каждая запечатанная бутылка или бочка? Как теперь жить в мире, где ты не уверен в следующем глотке?» Как выращивать растения? Ведь без этой самой воды они могут погибнуть, или все же растения не подвержены этим заражениям? Откуда вообще брать необходимую каждый день воду, это им предстоит узнать в скором будущем. Вертолет резко вздрогнул, преодолевая воздушную яму, прерывая ее задумчивость. Девочка, спасенная из того злополучного кабинета, которую Алиса все время старалась держать поближе к себе, Дремавшая на ее плече не удержалась и повалилась на пол Учительница окликнула девочку Та застонала, ударившись лбом от трубу парапеты И ее резко вырвала кроваво-белой пеной прямо под ноги учительницы Полчаса назад, девять с половиной часов после катастрофы Спасибо за все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 Дротик, торчащий из его руки, почти полностью впрыснул ядовито-зеленую фосфорицирующую жидкость в его тело. Капитан поднес рацию к губам. «У нас есть образец!» Еще немного подумав, проговорил капитан. «Забирайте этого!» — скомандовал он бойцам. «И того Иисуса на дверях тоже!» Бойцы в черной униформе с непроглядными темными забралами быстро упаковали тело охранника в серебристый пакет, погрузили на складные носилки и унесли к вертолету.